Игорь Долголиков Время – Драконов Продолжение книг Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Совершенно секретно, только для служебного пользования Ночной дозор Совершенно секретно, только для служебного пользования Дневной дозор Совершенно секретно только для служебного пользования Инквизиция. Информация для всех. Свободный доступ. ОФИ И. Глава первая. Мрачная сказка. Папа, прости, я не могу переплыть это море. Это смерть. Точнее, ее преддверие. Последние мучительные секунды перед вечной беспроглядной тьмой, когда рассудок... Безумеет, а тело корчится в дурацких и бесполезных конвульсиях, в тщетной попытке глотнуть воздух. И вместо этого – вода. Вода, разрывающая легкие и убивающие сознание. Нет! И все. Но так ли погибает иной? Что-то темное и отчаянно жаждущее жить вспыхнулось в последний момент в душе Алисы. Злость на себя, на Игоря, на людей, на весь мир, на эту нелепую игру, что зовется жизнью и в которой не бывает победителей, и она подпиталась этой злостью, можно ли подпитаться у самой себя, и вошла в сумрак. Проскочила почти в беспамятстве первый слой, подняла тень и погрузилась во второй, и дальше, непонятно как, в третий Здесь из известных ей бродили только Зоволон и Гесса. Да, может быть, кто-нибудь из Инквизиции. Стало совсем темно. Краски стерлись. Тело размякло, а мир вокруг сделался пружинище резиновым и неподатливым. Секунды превратились в часы, но вспышка злости уже иссякла, и сил бороться больше не осталось. Она все-таки продлила свою агонию. Дура. Вот значит, где ее могила, в третьем слое сумрака. И тут она услышала зов, слабый, едва доносящийся. Или ей просто очень захотелось его услышать. Кто? Игорь? он Нет. Но зов усилился и теперь звучал явственно. И голос был таким знакомым и совсем не страшным. «Алиса! Кто здесь?» И она потянулась на этот зов, вниз, в темные глубины, в лапы смерти, в ад, самое пекло, к чертям ведьмачьим, да все равно. Стремительно прокрутилась в памяти вся ее недолгая жизнь в обратной последовательности. А потом Алису обволотло чем-то огненным и ласковым и стремительно потащило вниз, на, со на самое дно сумрака, во мрак. Оказывается, есть еще и мрак. Не только сумрак мелькнуло в затухающем сознании. А потом была она. Совсем маленькой девочкой и плывя во тьме, меж звезд слушала, затаив дыхание, печальную и прекрасную древнюю сказку, что рассказывал ей голос. Сказку, совсем не похожую на сказки людей и чем-то напоминающую предания иных. Она узнала этот голос, голос земли, и ей очень хотелось, чтобы все это было правдой. Но Лилит ведь такая врунья и коварная обольстительница, что верить ей нельзя. И тогда Уран-Небо и Земля-Гея дали начало роду драконов, прекрасных и мудрых, могущественных и справедливых, крылатых и бессмертных, знающих тайну времени и владеющих силой огня, похожих на людей и не похожих на них своей крылатостью и змеиною гибкостью суставов, и населили ими землю. И сделались драконы первочеловечеством земли. Огненные змеи или саламандры, что значит огнесущие, прозывались также они. От них-то и получила свое змеиное имя юная планета. До того ж Лид носила имя душа Йо, Уран же дракон-отец. Саламандр. Звался еще и Люцифером, Кетцалькуатлем, пернатым змеем, Финистом, соколом ясным, небесным сияющим тигром, змеем-гадом. И было у него еще множество имен в разные времена и в разных землях. Два великих светила освещала в ту пору землю, золотое, животрещащее солнце, дарящее любовь, и зеленая чароделька Эль, звезда свободы, и четыре спутника, четыре стража были поставлены охранять ее лучезарное детство, а с неба любовались на юную красавицу братья и сестры ее планеты». Вечно ищущий и неутомимый Марс, устремленный в неведомое, ее старший брат, брат. Лукавый и насмешливый Барт, эльф Меркурий. Волшебница Венера, самая прекрасная из всех красавиц, что были, есть и будут, но не обделенная при этом ни умом, ни сердцем. Благородный Юпитер, учитель и наставник. Мудрый и справедливый Сатурн, Держатель гармонии и колец времени. Неугомонный творец, Мечтатель и фантазер Папа Уран. Загадочный, Дедушка Нептун, Хранитель Тайн Мироздания. И сияющее чудо ясно, Истина, Древняя правда, Неизменно указывающая Всем живущим верный путь. Впрочем, в ту пору все они, Помимо Ясный и Эль носили другие имена, и был расцвечен мир драконов радугами всех цветов и оттенков, что рождались в причудливом переплетении лучей двух светил, а цветов было в ту пору в мире восемь, как и нот, что озвучивали небесную гармонию. И были счастливы и бессмертно крылатые люди земли, и учились у солнца творить силою любви и огня, и учились разумно пользоваться своей свободой и колдовскими чарами, полученными от Эль. И плыва земля меж смеющихся звонкоголосых звезд, свободно и гордо, слегка покачиваясь, подобно лодке». И делался день ото дня, век от века, все краше и краше, трудами драконов, ее населяющих. Разумных зверей, диковинных птиц, таинственных рыб и прекрасных людей создали драконы, следуя, следуя замыслу Творца. И столь прекрасны были сотворенные ими люди, что драконы не удержались и вступили в плотскую связь с ними». Так явились на свет луни люди, несущие в душе драконье семя и обладающие многими из достоинств своих родителей, те, что впоследствии стали прозываться иными, и сделались иными учителями и пастырями человеческого рода. И не бесконечно длился золотой век земли, грязно-дымным, Косматым облаком, обломками чужого погибшего мира, вторгся в наш мир враг со своими слугами, мертвыми душой и разумом странниками. И грянула космическая битва. Скрылась навек в дымном облаке зеленая Эль, и сделался мир тускл и убог, и утратил былую свободу. Разрушена была ясна и утрачена древняя правда. Ядро же ее отброшено было на самое дно мира, во мрак, в дымное облако, потому и говорят, что истина на дне. Так появилась планета Прозерпина, хранительница бессмертия. Но выводить им непросто, потому что поставил враг на пути к бессмертию смерть, верного своего стража планету Плутон, и с той поры, только прошедший через смерть живым, обретает бессмертие и познает истину. Кроваво-красным от огня и крови и безжизненным сделался Марс, и взамен белых свойств приобрел новые, Злобу, неистовство и желание владеть и разрушать. Жадным, завистливым, трусливым и коварным трогашом стал Меркурий. Наглым, чванливым, тупым и вероломным властителем с непомерными аппетитами сделался бывший учитель Юпитера. Жестоким и черствым. Истязателем и тюремщиком, властелином Мордора стал Сатурн, владеющий кольцами времени. Утратил способность творить уран и стал пустым и бесплотным мечтателем, опасным безумцем и тигром-убийцей. В пустую и похотливую девку превратилась красавица Венера. Из четырех стражей Земли уцелел лишь один – Луна но был пленен при этом странниками, воинами врага. И вот пришел черед земли, жестоко надругался враг над Лилит и принудил рожать тусклых разумом, ущербных душой и телом, злобных, жадных и завистливых рабов, смердов. Так возникло новое человечество земли». Часть драконов покинула Землю и ушла на маленькую планетку, сокрытую в лучах Солнца, вулкан, и сделались ушедшие хранителями космического закона, закона любви, силами света и небесным воинством дворца. Огненными драконами прозвали их, потому как сохранили они силу огня, хотя и утратили при этом крылья, былую свободу и способность чародействовать. Другая часть последовала за зеленую звездою Эль, в дымное облако, во тьму и мрак, самое логово врага и поселились на Прозерпине. И стали драконами мрака, силами тьмы, хранителями свободы, чудес и бессмертия, волшебниками и магами. Но потеряли они способность любить и повелевать космическим огнем. Треть же драконов осталась на земле в людском мире, отдав при этом все, и власть над огнем, и силу любви, и колдовские способности, и свои крылья, и свое бессмертие. Все кроме горькой правды и знаний древней истины. Они пожертвовали всем, чтобы остаться с проматерью Лилит, и сделались ее вечными защитниками и хранителями сумеречными драконами внешне во всем походящим мина людей но не людьми по образу мысля и строю чувств похожими на порожденных ими же иных но не иными в глубине же души они остались драконами гордыми и одинокими В отличие от людей и иных, никогда не ссорились драконы между собой, потому что знали, любовь и свобода немыслимы друг без друга, а без памяти хотя бы и горькой теряют свою ценность, и те из них, что покинули землю, ушли навсегда, а чтобы накопить сил и вернуться, когда придет их время» и не утратили между собою связи, ушедшие и оставшиеся. Не так случилось с людьми, с мердами и лунями, иными. Пришли на землю голод, холод, болезни, насилие, страдания и смерть. Разлобились и утратили разум животные, потускнело оперение птиц, и волшебное пение их превратилось в чириканье. Замолчали навек некогда мудрые и прозорливые рыбы. Люди перемещались со смердами и принялись истреблять друг друга. Расковолись на два непримиримых лагеря, иные — на темных, сражающихся за свободу без любви, и на светлых, служащих любви без свободы, и вступили в магическую междуусобицу. От бездумного порою и злонамеренного применения магии в этой войне народились на свет всякой нежити и нечисти, вроде кровососущих упырей, оборотни вородолаков, ходячих мертвецов, а также насекомых и ядовитых гадов, болезнетворных вирусов и разных вредоносных энергетических образований. От этой нежити больше всего страдали люди, а потому и принялись активно ее уничтожать, а заодно и иных, поскольку опасались чародеев и не очень-то отличали их от вышеназванных жертв магического аборта. Все меньше и меньше оставалось иных на земле. Но хуже всего пришлось «Сумеречным драконам», чьим единственным оружием сделалось слово, а единственным прибежищем память. Их убивали темные, их убивали светлые, их убивали люди, что прослыли последствиями за богатырей и героев. И никто не хотел ни горкой драконии правды, ни древней памяти». К тому же сильно не нравилось людям, что крадут драконы дев человеческих и своим огненным словом смущают души. Очень мало осталось на земле драконов, и тогда уцелевшие создали из своей памяти сумрак и укрылись в нем, научили и своих неразумных чад иных входить в него, поскольку и те нуждались в защите от людей. А дальше, теснимые в сумраке иными, драконы создавали слой за слоем, всего семнадцать, и уходили все глубже и глубже, пока не оказались на самом дне своей памяти, во мраке, куда не вхож никто кроме них. И это все, что им удалось отстоять». Мифом и сказкую сделались драконы для людей, мрачную, тайную и вековечную загадкою для иных. В людском же мире власть и сила от благородных царей, мудрецов, богатырей и героев первого человечества постепенно перешла к смердам, и этому немало поспособствовали странники, слуги врага. И согласно его злому умыслу, первое и второе человечество настолько перемешалось, что сделалось единым. И если победит в людях смердячье, то воцарится враг и погибнет земля. И люди сами сделаются бездушными космическими стражниками безроду и племени и понесут заразу в другие миры. Если же возобладает когда-нибудь истинно людское, то возвратится драконы, и с помощью людей, изгнав врага, восстановят былую гармонию мира, и снова наступит золотой век земли. Такова древняя и горькая истина, драконья правда, которой боится враг пуще огня. «Бедное, несчастное дитя, жертва любви!» Очи... «Очнись, Алиса, ты в зазеркалье!» — услышала она и открыла глаза. «Черное, черное небо, в котором горит всего лишь одна изумрудно-зеленая звезда, черный бальзальт безжизненных скал и тишина, давящая на перепонки и щемящая тоска в груди». Перед ней человек, мужчина не старый и не страшный, худощавый и невысокого роста. Обычный, каких много, совсем не иной. Из мягкой кожи черные сапоги с отворотами, черные штаны, перехваченные на поясе алым кушаком с кистями, черная рубаха, светлые волосы до плеч, взлохмаченные и неухоженные, лукавая полуулыбка на губах и застывший смех в печальных зеленоватых глазах. Кто ты? Я есть любовь. Что-то не верится, усмехается Алиса. Не больно ты на него похож. Извини, подруга, крест дома забыл, разводит руками человек. Да и не мое это амплуа, распинаться перед свиньями. Я больше по другой части. Летать и повыхать водку жрать, да, девок на пожирение. хм, Незнакомец задумчиво и с подозрительным интересом смотрит на Алису, а в глазах по-прежнему смех. «Ты бы хоть паранджу накинула, ведьма! По что мужика искушаешь?» «Тут ведь ни милиции, ни драконов, ни дозоров, ни слыхать никого не видать, как на кладбище, на кладбище Шанданкара!» Алиса слегка смутилась. «Странное место, странный мужик!» А она и впрямь без одежды. Попробовала накинуть паранжу. Не вышло. Попробовала войти в сумрак, чтобы понять, кто перед ней. Не получилось. Тут мужик не выдержал и расхохотался. И долго в себя прийти не мог. А потом выдавил сквозь смех. В сумрак? Из мрака. Мы на самом дне, девонька. Дальше некуда. Вытащил невесть откуда из пространства над головой какую-то тряпку, и протянул ей. И добавил серьезно. «Мулин! Сумеречный дракон! Будем знакомы, Алиса!» «Я на том свете, в аду, я мертва?» — спросила Алиса. «А ты себя потрогай, деточка!» — посоветовал незнакомец. «Или хочешь, я тебя потрогаю? Я же сказал, мы во мраке, на дне». Зазеркалье. Как хочешь, так и называй. И ты жива и здорова, драконьями стараниями. А будешь умницей и пайникой, станешь и вообще живее всех живых. Дракон я, понимаешь? И похитила тебя и у людей, и у иных, и у смерти заодно. Вот. А дальше что? А дальше... Хочешь, напьемся, да любовью займемся, Хочешь, в лете искупнемся, да к людям вернемся, Над миром полетаем, огнем поплыхаем, душу потешим, А хочешь спелых черешин, Что так губы порою закатный, Ливня синего, голос раскатный, Ветра хохот услышать, Свободы зов, Сонату лунную стаи волков. Или увидеть сирень среди зимы, или устроить пир во время чумы. Можем летать, оседвавший торнадо, можем обрушиться слов огнепадом, или тигриным зрачком из кустов, Ночью пугать человечьих сынов, или призраком рыскать в туманных морей, Эола огни, вожегши на реях. А хочешь, можно на суше сказку смущать неокрепшие души. Можно шпагой, а можно пером, кайлом, огнем, топором. Вот только звезд для тебя чудо юда. С неба красть я больше не буду. Одна у меня осталась. Оставь мне хоть эту малость, оставь мне хоть эту надежду. Входящий, сними одежду. Молин умолк. Алиса поняла, что пропала. Безвозвратно пропала и для людей, и для иных. Несколькими словами перевернуть душу, вытряхнуть все сорное, подновить, перекрасить и вернуть на место. Такое не под силу даже великим волшебникам из иных. И все же это не было воздействием ни первого, ни второго уровней. Ничего подобного, слишком нежно и слишком бережно, любя, просто силою огненного слова. — Ты дьявол, Люцифер? — спросила она. — Как ты это делаешь? — Я всего лишь дракон-девонька, один из немногих оставшихся, — отозвался Молин. — Ты потом научишься. — Не верю. Боюсь верить. — Силы тьмы призываю свидетели торжественно произнес мужик, и из левой его ладони ударила черная молния. «Силы света!» – призываю свидетели, и белая мол молния ударила из его правой ладони. Молнии скрестились и породили радужное кольцо с танцующим саламандром в центре. На несколько мгновений глаза у Алисы Донниковой сделались такими, же большими и округлыми, как у ее тезки из книги Кэррола, рот приоткрылся. «Свет и тьма вместе? Не враги? Такое возможно?» «Такое возможно только здесь», — продекламировал Молин. «А теперь и к делу. Времени у нас совсем мало. Итак, Алиса Донникова, бывшая ведьма, а теперь у тебя есть шанс стать драконихой». Саламандрой, так благозвучнее, и сослужить службу себе и всему драконьему племени. Мы вытащили тебя сюда, потому что был нарушен космический закон любви, который несравнимо выше, чем все людские законы и договор иных. Говоря конкретнее, произошло следующее. Ты, Алиса Донникова, видимо из темных Когда перед тобой был поставлен жесткий выбор, предпочла любовь, хотя это и противно твоей природе. Логичнее было бы попытаться убить своего врага или, по крайней уж мере, не сдаваться без боя. Ты темная, поступила как светлая, ведая то ли не ведая. Ты не убежала, не предала свою свободу, но и не испугалась принять любовь. Напротив, твой противник, светлый маг, испугался и не принял открывшуюся ему свободу, предпочтя убить свою любовь, и поступил таким образом, как темный. Ты можешь думать, что это была провокация Завулона, но можешь считать и что это была наша операция. Драконья, зачем нам был нужен донор или проводник или посредник? Для того, чтобы выйти из сумрака. Донорами могли стать вы оба. И ты, и Игорь Теплов. Или в случае неудачи никто. Стала ты, Алиса. А поскольку э, дракон улыбнулся чуть смущенно. В некотором смысле ты именно мое детище. И весьма аппетитное надо заметить. То именно я тебя и вытащу, и впредь со мной тебе и дело иметь. Скоро тебя ревоплатят, не на совсем. вызовут на суд инквизиции как свидетеля. там ты должна кое-что сделать, а потом вернуться сюда самостоятельно без моей помощи. затем черт не успею уже. зовут тебя Алиса и сама почувствовала пока еще слабый, но усиливающийся зов. «Слушай», — Молин заговорил быстрее, — «вот дискета, на ней книга, которая должна увидеть свет, и чем раньше, тем лучше. Это твоя будущая сила, которая поможет тебе вернуться туда потом совсем. Люди будут читать, отдавать энергию. Ну, врубаешься. Мне ли, видимо, учить дискету там...» не увидеть не увидеть никто, кроме того, кому она предназначена. Как хочешь, хоть наизнанку вывернись, но дискета должна дойти до получателя. Дальше. Вот яйцо. Яйцо? переспросила Алиса, изумленно возрившись на возникший в воздухе сияющий и искращийся и переливающийся всеми цветами радуга драгоценный камень размером с кулак. Да, драконье яйцо подтвердил Молин, ухмыляясь. «Прошу понять правильно. Артефакт твой. Предмет силы. А не то, что ты подумала, ведьма кровожадная. В общем, это яйцо поможет тебе вернуться сюда-обратно. Качнешь из него силу». «И куда же? Я его дену?» засмеялась Алиса. «Или оно тоже ни для кого невидимо? Можешь хоть съесть. Не мои проблемы. Хотя... Есть лучше не надо. А то разродишься вдруг драконышем в самый неподходящий момент. Все. Проваливай, ведьма, зовут. И возвращайся саламандрой. А яйцо запомни. Головой отвечаешь. Вернешь в целости и сохранности. Дракон махнул рукой. И Алису повлекло-повлекло снова сквозь огонь, воду и медные трубы, прямо на суд Инквизиции в Прагу.